Завидуйте, хидны, улыбнулась про себя Вероника, откидываясь на круглую спинку стула, принимая довольно вальгетную позу. На лице же не было ни тени улыбки, и смотрела она в окно, поверх голов одногруппниц, одаряющих девушку не самыми благожелательными взглядами. Уж с чем с чем, а с фигурой у неё проблем не было. Не ранний хушек спаниеля, как у Светочки, Неприятно, но всё же излишней полноты у Ольги, не категоричной плоскости в том месте, где полагается быть груди, как у Ани, ни тем более несоразмерно крупной филейной части Полины у Вероники не наблюдалось. Аккуратное гармоничное тело, хоть на подиум, разве что роста немного не хватило для модельной внешности. Впрочем, в модельке она никогда и не стремилась. Гламур и Пафос плохо сочетались с её натурой, если не сказать, не сочетались вовсе. Шёл второй час позирования. Аудитория не отличалась качеством обогрева, так что по коже Вероники время от времени пробегали волны дрожи, но она старательно не замечала неудобств, в том числе и затёкших мышц. Она перебирала в памяти героев прошлого вечера: пузатого плута Сорха, И ведь надо было такую внешность сотворить, и беззаимного рыцаря или таки паладина. Это какого чудаковатого богатея, вернувшего ей надежду в минуту, когда она готова была сдаться. В общем, пока тело отсиживало часы в холодной аудитории, мысли Вероники витали вокруг злоключения её виртуального прообраза. Обычно рисование обнажёнки друг с друга сопровождалось шутливыми переговорами, подчас перерастающими во взрыв охота. Однако сегодня единственными звуками, нарушавшими тишину, были шорох бумаги, скрип карандашей, шуршание кистей по картону, да вздохи участниц, сопровождающие исправление неудачных штрихов и мазков. Слишком отчетливо помнили девушки езвительные слова Вероники, произнесённые 2 дня назад. Да и сама Вероника Внешне расслабленная, надменная, изнутри была собрана, даже напряжена, безотчётно готовясь к какой-нибудь гадости. Не могли они ей вот так легко простить критику, а тут как раз вот совпадение, она перед ними практически голая, не считать же за одежду крохотные стринги телесного цвета и беззащитная. Лучших условий для маленькой мести и не придумаешь. Ты не замёрзла? подняла голову от эскиза Полина. Вероника прищурилась, выискивая издёвку в глазах сокурсницы, но обнаружила только искреннюю заинтересованность. Вообще, труд натура turшицы в плохо отапливаемом помещении легкомысленно приятным назвать сложно. В принципе, нет, Вероника пожала плечами. Да и сидеть осталось недолго. Давай обогреватель включим. Не унималось поле. Предложение при рассмотрении показалось совсем безобидным, так что, прикинув все за и против, Вероника решила не отказываться. Действительно, глупо морозить задницу, когда можно получить толику комфорта. Если ты настаиваешь, кивнула она Палине. Та просияла и резво вскочила с табурета. Только наш сломался, я быстренько к первокурсникам сбегаю, прозвучало уже из-за двери. Ширму перед входом на то время, когда Натураи выступала одна из студенток, обычно не ставили, просто запирая дверь на ключ, обосновывая это удобством в постановке с разных ракурсов. Потому, когда Полина вернулась не только с обогревателем, но и с носильщиком для Онова, в лице довольно известного шалопая из скульптурного отделения, Вероника не особо удивилась. Примерное этого она и ожидала. "Ставьте сюда", гордо распрямив и без того нессутулённую спину, указала она вытянутым носочком ноги на край подиума. "Надеюсь, он хотя бы работает". Скульпторник невыразительно мотнул головой, не отрывая взгляда от открывшегося ему зрелища, чем изумил девушку. Обнажённая натура в условиях училища искусств не являлась такой уж редкостью. Давно бы пора насмотреться и реагировать поспокойнее. Затем всё же донёс тяжёлый обогреватель до обозначенного места. Спасибо за рекламу, дорогие мои, усмехнулась Вероника, стоило парню покинуть аудиторию. Осталось придумать, куда теперь девать лишних поклонников. Она встала со стула, И медленно в наполненном и цепенелым молчанием помещении прошествовала к стопке своей одежды. На сегодня сеанс окончен, дамы, можно прекратить таращиться. Если не считать обнажонку, посещение училища в эту пятницу было сущей формальностью. Пятёрка за рисунок Веронике была обеспечена. Вся работу она сдала раньше срока. А Игорь Дмитриевич, дядька невредный, неоднократно замеченный в совместном распитии спиртных напитков со Стасом, свой автограф в зачетке мог черкнуть и в другой день. Но девушка решила не накалять обстановку. Пришла, отсидела, позволила грымзом отыграться за сцену во дворе, вместе с одногруппниками потолкалась в ожидании преподавателя, правда, стоило ему явиться — как он отозвал Веронику в сторонку, затребовал зачетку и благополучно спровадил. До понедельника она была свободна, как ветер. Можно было ехать домой, погружаться в мир восхождения и реализовывать уже, наконец, свои задумки. Не пускало какое-то смутное предчувствие готовящейся пакости, причем такой, что явление скульптурника и рядом не стояло. Нет, это мнительность. Помотала головой Вероника, спустилась на первый этаж, завернула в сторону столовой. Паранойе лучше всего поддаётся лечению, если её заедать. А в столовой, на удивление, сносно готовили. Помещение ожидаемо пустовало, кроме дальнего стола. За ним обосновалась парочка и увлечённо тискалась. Нет бы на улице обжиматься. Она быстренько сделала заказ. Омлет, запеканка, борщ со сметаной, минеральная вода без газа. Странный набор. Ну да ладно. Расплатилась, отнесла поднос с тарелками к излюбленному столику у окна. А если у сестца спиной ко всем, создаётся иллюзия, что вокруг никого нет. Дальше наушники в уши, запуск плеера в телефоне, ложку в руку и жизнь прекрасна. На финальных тактах Epic Score, а и Still Have a Soul. к ней подсели. Вероника выпрямилась над опустошёнными тарелками и гневно взглянула на нарушителя покоя и трапезы. Вытащила одно ушко. Я извиниться хотел. Тот самый шалопай со скульптурного, какой-то весь помятый, смотрел на неё глазами бездомного котёнка. Просто исчезни, махнула рукой Вероника. О'кей. А ты телефончик не дашь свой? Шалапай захлопал ресницами. Ищи зне, повысила голос девушка. Парень замешкался, пришлось замахнуться в его сторону бутылкой воды. Всё, прочь из этого дурдома, домой, в восхождение. Никакие предчувствия не могли больше удерживать Веронику в стенах училища. «Удар! Ещё удар!» Пространство вокруг куклы пестрело насмешливыми системными сообщениями. «Промах! Ослабленный удар! Удар в полсилы!» Костяшки пальцев болели. Стучи она по деревяшке в реальной жизни, кожа уже была бы содрана до крови. Промахи и неудачи не останавливали Хейт. Она, как и держимая, избивала пугало, тренировочную куклу, одну из сотни деревянных приспособлений, установленных на первом этаже гильдии воинов для отработки ударов оружием ближнего боя. Две сколоченные крест-накрест рейки, отполированные и увенчанные дышОВеньким шлемом с опущенным забралом, так выглядела кукла. И именно к ней она и стремилась с упорством, достойным лучшего применения. Аналоги пугал в гильдии магов Интересно, почему не мистиков? Для переводчика были магическими и воспринимали только удары, наносимые магией. Оно и понятно. Никакая деревьяшка не выдержит урона от огненного шара или тлена. Дело было в удаче. Пассивное умение, с которым рождались гномы, в вырезанном виде могло быть получено представителем любой расы и любого класса. Для этого нужно было нанести 5 критических, магических, физических без разницы, ударов подряд по цели равного уровня. Однако эти 5 ударов должны быть нанесены без влияния пассивных и активных умений, бонусов расы, местности, титулов и экипа. Другими словами, вам должно было повести 5 раз подряд и непременно по равному противнику. Как вычислялась игрой «влияет, не влияет» девушке было абсолютно непонятно, и она не стремилась забивать себе голову такими сложностями. Хейт казалось очевидным, что наилучший выбор — это пугало, цель первого уровня, неактивная, сопротивление не оказывает, как не избивай, неубиваемая, физическим оружием, кулаками тем паче. Колоти, сколько влезет. Рано или поздно чудо свершится. и 5 чередующихся ударов окажутся критическими. Она не учла одного. С нулевыми показателями силы, ловкости и атаки ей и попасть-то по кукле было затруднительно. Это был первый раз, когда девушка пожалела, что восхождение не стандартная игрушка, в которой можно было оставить героя лупить автоатакой и уйти пить чай. вернуться, проверить прогресс и утопить дальше, заниматься домашними делами. Здесь же каждый удар сопровождался болью в кистях рук, усталостью, солёными струйками пота текущими по лицу. Спустя 8 игровых часов, когда показатель сытости опасно приблизился к красной зоне, а проклятия, мысленные и сторогаемые хейт в адрес разработчиков, начали приобретать непечатаные формы. Раздалась трель оповещения. Ловкость увеличилась на один. Новость была воспринята буднично, даже апатично. Ну, повысилась. Ну, ловкость. Дальше что? Чуточку быстрее бегать будет. Вот и вся полезность в поле. Не было для Хейт открытием, что избиение куклы и себя, пока именно так, а не наоборот, даст в перспективе прирост силы, ловкости и живучести. Знала она и потолок. Для мистиков по 10 единиц надбавки к каждой характеристике. Живучесть выгодна, утолщает. Дополнительные очки здоровья никому не вредили. Ловкость в ее случае только крохотный бонус к скорости бега. Сила вообще бесполезная стата. Порадовало, конечно, что мазать по кукле она стала значительно реже. Хейт отошла на полшага от пугала. Достала печёную картофелину, съела целиком. Запила водой, предусмотрительно набранной в флягу в прошлую смену в обжорке. Прикинула свободное время. Ещё часа 2 до выхода в сторону трактира. Кивнула сама себе и продолжила сбивать кулаки. Время от времени к близстоящим куклам подходили воины, опробовать новый приём. Поодаль пара ребят методично отрабатывала простые удары мечом по погулу. Видимо, разгоняли статы. У физиков предел от куклы был по 50 единиц к трём значениям и ряд специфичных добавок. Вот только терпения мало кому хватало на полную программу. Ни тебе героических побед, ни приключений, ни добычи завалящей, одна скукота. В обжорке она первым делом натолкала в рюкзак печеной картошки несколько яблок, пару булочек. С одобрения и горячего содействия сорха. «Неужто помощница повара голодать будет? Да ни за что, пока я жив!» Порыв которого Хейт оценила. Не каждый бы так отреагировал. Съясное она собирала попроще, долгого хранения, без каких-либо бонусов, лишь бы голод не терзал. Брать дорогую именную еду, приготовленную с орха, девушке не позволяла совесть. Для примера, одна порция рагу, которым ее потчевал трактирщик в первый день, стоила десять серебряных. С началом тренировок в гильдии игра для хейт словно переключилась в более скоростной режим. Бить, бить, бить и бить куклу, затем к мойке, двенадцать игровых в трактире, обратно к кукле. И так безостановочно. Вместо перерыва пробежка от одного здания к другому. Картофелина, глоток воды, кукла, сотни перемытых тарелок. Хейт Вероника не спала 36 часов реального времени. 4 из них она провела в училище и дороге туда-обратно, остальные 32 в восхождении. 8 игровых суток. 8 оплаченных визитов в гильдию воинов и 8 же смен в обжорке. Выносливость поднялась ещё на 4 пункта. Все возможные надбавки к статам в тренировочном зале были получены, но пяти критов подряд она так и не сумела нанести. Предупредив Сорха, чтобы в ближайшие дни он её не ждал, девушка вывалилась из виртуальности. Отцепаться Очнулась она только в полдень воскресенья, совершенно разбитая и голодная, как медведь после зимней спячки. Зеркало, мимо которого Вероника медленно по стеночке пробиралась в сторону кухни, отобразило такую физиономию, что краше в гроб кладут. Всклокоченное, помятое, осунувшееся существо не имело права быть ею, а апофеозом картины служили синяки под глазами, насыщенные точно водянистой чёрной тушью начерченное. Нет, больше я так не зависаю, скривившись, буркнула себе под нос девушка, продолжая свой путь к кофеварке. Что бы меня черти на сковороде жарили, если я хоть раз таймер больше, чем на 10 часов пребывания в рублю. Пока варился кофе, она разбила над сковородкой пять яиц, нашинковала огурцов и редиски на салатик. Умылась холодной водой. Завтрак, крепкий кофе, расчёска, лосьон и питательный крем для лица привели девушку в относительно божеский вид. По крайней мере, отсвой своего отражение в зеркале, она уже не шарахалась. Ещё пару часов ушло на уборку, час на отмакание в горячей ванне с пеной. Разогревая в духовке готовый обед, Вероника поймала себя на том, что всё чаще и чаще посматривает в сторону комнаты в которой установлена капсула. «Болезнь. Точно болезнь. Вот уж не думала, что я мазохистка». Таймер она, будучи верной своим обещаниям, поставила ровно на 10 часов. Новая способность «Удача» добавлена. Удача пассивная. Шанс нанесения критического урона увеличен на 10%. распространяется как на физические, так и магические удары. Дальнейшее улучшение способности невозможно. Хейт радовалась. Нет, не так. Хейт ликовала. Правда, внешне это никак не отражалось. Красивая девушка продолжала бить по кукле с безразличным лицом. Удар, удар, удар. Она столько часов непрерывно лупила пугола что уже не могла остановиться. Семь потов сошло с неё, пока она выбивала из куклы. Каждый раз приходя в гильдию, она вставала у одной и той же деревьяшки, злополучные 5 критов. И вот наконец чудо произошло. А ведь я это сделала, хейт выдавила слабую улыбку, через силу отступила от куклы. Я, идиотка психонутая, сделала это. Выход. Она отпразновала своё первое личное достижение восхождения в реальности. С бокалом мартини под Take my heart with temptation перед портретом матери. Это была одна из самых ранних её работ, та, которую она отказалась отдавать в фонд. Она писала её по памяти и частично с фотографии. На картине мама была как живая. Как живая.